Пётр Немировский. О маме. Читает Андрей Кузнецов. Глава первая. Я вышел из подземки на Юнион-сквер. Как раз закончился дождь, асфальт был мокрым. И в лужах отражались... Нет, не буду врать, я не видел, что отражалось в тех лужах. В них могло быть и небо в плывущих рваных тучах, еще не зажженные фонари и лотки торговцев на зеленом рынке. Быть может, там мелькнул и какой-нибудь фермер-бородач из Пенсильвании, продававший мед в круглых банках, или румяная крепкая фермерша с севера штата, выставившая на лотках яблоки, лук, картошку, свежий хлеб, или продавцы рыбы, сока, кленового сиропа, домашнего яблочного вина, да кто и что угодно могло попасть в объективы тех луш на «Юнион-сквер», когда в пятницу утром я вышел из подземки. Место, где я работаю, находится неподалеку от станции метро, на 11-й стрит. Там, в амбулаторной клинике, меня ждут пациенты. Злые, уставшие, измученные, страдающие различными психическими нарушениями. Каждому из них что-то от меня нужно. А еще в пяти минутах ходьбы от станции метро, но в противоположной от клиники стороне, знаменитый книжный магазин «Барнс энд Нобл». Там меня тоже ждут в кафе на третьем этаже, где я обычно заказываю кофе или чай с круассанами. В конце рабочей недели, в пятницу вечером, я часто туда захожу. Этот магазин со множеством стеллажей и ползущими, уходящими под потолок ступенями эскалаторов, создает у меня ощущение какого-то гибельного лабиринта, куда легко войти, но откуда трудно, вернее, практически невозможно выйти. Один ряд книжных полок ведет к другому – Античность сменяется средневековьем, а затем просвещением, вера безбожием, и, достигнув пика современности, всё начинает двигаться в обратном направлении, снова по эскалаторам, с этажа на этаж. Не так ли и мы, устремляясь в будущее, неизбежно возвращаемся в прошлое? Не умираем ли мы в тот самый миг, когда рождаемся? Не прощаемся ли мы навеки с кем-то, когда говорим этому человеку «Здравствуй»? Я не знаю, мама, как ты кричала, когда рожала меня. Не знаю и не помню этого. Говорят, младенец испытывает настоящий шок, покидая материнскую утробу и появляясь на свет Божий. Говорят, что там, в материнской утробе, мягко, тепло. Там блаженство. То блаженство, которое на протяжении столетий искали многие философы и богословы, сооружая сложные интеллектуальные конструкции, как леса вокруг храма. но в храм мало кто из них попал. А может, храм блаженства — это материнская утроба, где таинственным образом зарождается новая жизнь, где существуют небо, звезды, даже Бог и ангелы, все, что есть во Вселенной. До меня, мама, в твоей утробе лежала моя старшая сестра Лия, а потом был зачатый мой старший брат, который родился мертвым. потому что тебя во время беременности нерадивые врачи заразили гепатитом и тем самым убили ребенка, которому ты должна была подарить жизнь. Может быть, этим мертворожденным младенцем был я? Нет, мне кажется, им был некто другой, мой брат. Будучи еще ребенком, узнав об этом из родительских разговоров, я испытал странные чувства вины и радости. потому что если бы родился он, то вряд ли родители захотели бы еще одного, третьего ребенка. Но мне трудно представить, мама, что ты бы отказалась от этой мысли и не захотела бы родить меня. Я хорошо помню, как родился мой сын, как на акушерском столе в госпитале Квинс кричала моя жена. Было два часа ночи, акушеру позвонили домой, и сказали, что приехала его пациентка из Бруклина, у нее схватки. Акушер распорядился сделать ей обезболивающий укол в позвоночник и сказал, что скоро приедет. Пока он дома мылся, брился, одевался, потом заправлял бензином машину, медсестра негритянка поняла, что ждать нечего. Нужно принимать роды. Она подключила мониторы и давала указания моей жене. «Прижми подбородок к груди, вот так. Теперь толкай, толкай вот так, как будто ты сидишь на унитазе, и у тебя запор. Сильнее! Сильнее!» Наконец приехал врач. Я держал руку жены, гладил ее лоб в холодное испарине и смотрел на мониторы, на которых в виде линии отображались схватки и продвижение младенца к выходу. Боже, как она кричала, моя жена, рожая нашего сына. Укол обезболивающего, вероятно, не подействовал или оказался недостаточным. Во всяком случае, я не мог себе представить, что человек может так кричать. Я видел пациентов в отделении скорой помощи с поломанными руками и ногами, с пулями в животе. Я видел наркоманов в ломках. Я видел сбитых машинами, слышал их стоны и крики. Но все это ничто по сравнению с криками роженицы. После этого я уже не сомневался, что человек произошел от животного. Так кричать может только животное. Я считал, что у человека нет душевного резерва, чтобы вместить столько боли. «Недостаточный объем легких и слишком слабые голосовые связки, чтобы породить такой крик». Потом в руке акушера появился скальпель. Врач сказал, что другого выхода нет, нужно резать. После нескольких точных резких движений брызнула кровь на рукава его врачебного халата. Мелькнувший перед моими глазами скальпель в его руке был уже не серебристым, а красным. И халата, лицо врача в маске и стоявшая возле него медсестра – Все было забрызгано кровью. «Как она выла, моя жена!» Два раза в жизни я слышал такое. В первый раз так кричала моя жена, рожая сына. Во второй раз точно так же, как раненая лань выла моя сестра Лия. После того, как мрачный еврей в Ермолке, сотрудник похоронного дома, сказал, что твой гроб, мама, уже в ритуальном зале. И мы можем туда войти, чтобы попрощаться с тобой. Я вошел первым, а после меня Лия. Недолго постояв, я покинул этот зал и удалился в какой-то узенький коридорчик, чтобы быть подальше от того страшного места. Крепко закрыл уши ладонями. Но это было напрасно. Я мог даже уйти из этого здания, сесть в машину, уехать на вокзал, а оттуда хоть в Калифорнию или на Аляску. Я мог бы залить свои уши воском, все равно слышал бы вопли Лии над твоим гробом. Лия хотела, чтобы... Нет, она уже ничего не хотела. В такие минуты человека уже нечего хотеть. Он уже никого не винит и никого ни о чем не просит. А ты смотрела на нас, мамой, и ничем не могла помочь. Впервые за столько лет ты не могла нам помочь. Даже пальцем не пошевелила. Сынок лежал на животе моей жены, подняв головку со слипшимися мокрыми волосками. Он тоже кричал. Это был крик возмущения и радости. Это был требовательный крик. Новый человек родился, покинул рай, навеки расстался с блаженством материнского тепла. Как ему там было покойно и хорошо в утробе вселенной. Но его изгнали из рая. И теперь он требовал для себя места на земле. Ему было нужно пространство, чтобы двигаться, воздух, чтобы дышать, тепло, согреваться. Медсестра ловким движением завернула младенца в пеленку и отдала его мне, отнести к весам. Я взял сына на руки, и под моими ногами вдруг покачнулся пол. Через три дня мы привезли его из госпиталя домой. Ёлки у нашего дома были припорошены декабрьским снежком. Тул сильный ветер, тот злой зимний ветер, который неприятен в Нью-Йорке даже детям, а взрослым и подавно. Мы вышли из машины. Я нес сына, закутанного в тонкую белую пеленку. Проснувшись после долгой езды в теплом салоне машины, он раскрыл маленький ротик и снова стал обиженно и требовательно кричать. Ты, мама, ждала нас дома. Когда мы вошли с сыном на руках, ты хлопнула в ладоши и подпрыгнула от радости. Ты, мама, сама была ребенком. Радость была для тебя случайной гостьей, и ты ее никогда не ждала. Но когда это гостье приходило, ты реагировала самым простым способом, как маленькие дети хлопают в ладоши и радостно подпрыгивают. Точно так же ты обрадовалась моему сыну, своему внуку. Взяла его на руки и сказала, что мы могли его заморозить в тонкой пеленке. — Разве можно так? Ему же холодно. Теперь у него болит животик. Ты работала воспитательницей в яслях и каким-то особым чутьем угадывала, что беспокоит детей. Кому из них холодно, кому жарко, у кого болит животик. Сказать об этом они еще не могли. Ты знаешь, когда моему сыну исполнился год, однажды ночью мне приснился сон. Твоя мама, моя бабушка, возникла откуда-то в халате и кухонном переднике. Подошла к моему мальчику, который только что встал с горшка. Бабушка взяла этот полный горшок и понесла его в туалет выливать. Тогда бабушка приснилась мне впервые. Это было через 30 лет после ее смерти. Она пришла к нам, чтобы вынести за моим сыном горшок. Мудрая бабушка. Она там в вечности, наверное, немного утомилась от возвышенных блаженных состояний, от лицезрения небесных светил и Господа, окруженного Серафимами и Херувимами. Ей захотелось на минуту испытать иное блаженство, и, покинув райские обители, она пришла к нам, чтобы вынести за своим правнуком горшок. «А ты, мама, не приходишь ко мне даже во сне». Первое время после твоего ухода каждый вечер я, вернувшись с работы, спешил лечь на кровать и закрыть глаза. Нет, это не было депрессии. Я просто ждал, что ты мне приснишься. Я ведь уже знал, что мы не встретимся никогда на этой земле. И в чудеса я не верю. Но я верю в сны. Потому что сны — это двери. Потому-то я и спешил уснуть в надежде, что ты придешь во сне. Я не верил, что ты не сможешь ко мне прийти даже через эту дверь. Но время шло. Одни ночные кошмары сменялись другими. Госпитальные кровати с моторами, капельницы, таблетки, кислородные маски. Все, чем в последние годы была наполнена твоя жизнь, перекочевало в мои сны. Но тебя я так и не увидел.